Глава тридцатая. Любил ли я свою жену? Да, вначале, наверное, любил, и она меня. Потом, жизнь, говорят, сложная штука, а мне иногда кажется, наоборот, слишком простая. Это мы усложняем. Бабло появилось. Работал я, ясен красен, как проклятый, но и кайф ловил от этого. Первая сотня тысяч, первый миллион, больше, больше, больше... Рефреном реплика из бригады: Когда же вы нажретесь, твари? Да никогда, наверное. Когда начинается охота за баблом, остановиться трудно. Невозможно этим нажраться. Хочется еще, еще, еще, пока твое золото не превращается в черепки. Пока твоя жена не начинает спать с твоим лютым врагом. Почему? Потому что. Потому что ты якобы не уделял ей внимания. А он уделяет. Его на всех хватает, и на жену, и на любовниц. Да, да, вот так, во множественном числе. Когда моя Настя поняла, что она у него не единственная, с ней случился нервный срыв. Это и стало началом конца. Любила она его? Не знаю. Может, она и сама не знала. Это не любовь была. Я сейчас только начинаю немного понимать, что вообще такое любовь. У Насти с Яхонтовым была какая-то больная связь. Война. Она воевала с ним за право быть рядом, за то, чтобы он ее добивался, а ему было похрену. Он получил свой профит, свои дивиденды. Он сделал плохо мне, укусил, зацепил, уничтожил что-то важное для меня. Я не любил Настю, но она была моей женой, частью моей жизни. И вот по этой жизни Яхантов потоптался грязными вонючими сапогами. Обмазал дерьмом. Я Настю простил, говорил ей об этом. Понимал, она не виновата. Она стала жертвой очень умного, хитрого, расчетливого мерзавца. Это было целенаправленное стремление получить власть над женщиной, которая была женой конкурента, врага. Яхантов именно так и считал. Я не был конкурентом. Ему было плевать, что я сделал его в честной борьбе, что увел у него клиентов и контракт не какими-то грязными нечестными методами. Как раз наоборот, все было прозрачно. Я работал лучше. У меня программа была круче. У меня был ниже прайс при более высоком качестве и ответственности. У Яхонтова были связи и крыша. Иван был уверен, что в этой сделке ему помогут так же, как и в других. Но клиент, который покупал наши услуги, тут попался непростой. Крепкий орешек. Адам Агдамов. Очень непростой товарищ, которого было не прогнуть яхонтовской крыше. Агдамов сам мог, кого хочешь прогнуть. Я получил отличный контракт и партнера, с которым реально вышел на новый уровень. И дальше смог заниматься не только бизнесом, но и политикой. Хотя не сказать, что любил это дело, но понял — без нее никуда. Сначала так, почти через силу во все это влезал. Потом втянулся, понял, что у меня получается, и мне даже понравилось. Тут другие ставки. Азарт совсем иного уровня. И Иван сейчас тоже это понял и стремится также войти в этот круг. А я стремлюсь всеми способами его туда не пустить, даже не самыми честными. И для Ивана будет еще много, скажем так, открытий чудных. Енина спрашивает, почему я выбрал именно ее в качестве объекта. Считает, что я прогадал. Нет, не прогадал. Тут у меня, как ни странно, была совсем иная цель. И тут мне на Ивана плевать. Не плевать, как ни странно, на нее не только потому, что она его жена. Жена. Настя моя погибла из-за Яхантова. Нет, если рассматривать с точки зрения сухого протокола, он не виноват. Не он вливал в горло моей супруги алкоголь, не он заставлял ее садиться за руль, не он гнал на сумасшедшей скорости. Она все это сделала сама. Сама. Вот только если бы не он, Настя не пошла бы на такой поступок. Когда я приехал на место аварии, она была еще жива. Ее не могли вырезать из машины. К счастью, тачка не загорелась, не взорвалась. Ну, как к счастью? Наверное, уж было бы все равно. Просто думать о том, что она так вот, так вот горела заживо, нет уж. Это страшно, как бы там ни было, кто бы ни был на месте жертвы. — Дем, прости. — Тише, не нужно, все будет хорошо, тебе помогут. «Я умру сейчас, Дем. Я хочу, чтобы ты знал. Он... Я его ненавижу. Он... Он просто хотел причинить боль тебе. Ему было на меня плевать. Он не любил меня. Он никого не любит». Мне было плевать на то, любил кого-то Яхант или нет. В тот момент мне было безумно жалко дурочку Настю, и я чувствовал свою вину. Если бы я любил, она не встала бы на этот путь, не стала бы искать чувства и эмоции на стороне. Она осталась бы верной, преданной. Я винил Ивана, но я винил и себя. Настя умерла почти сразу после этих слов. Успела только еще раз у меня попросить прощения. Бедная девочка, Настя. Я тогда решил, что не буду мстить Яхонту. Специально не буду. Но поперек горла я ему встану. Однозначно. Но разве это не месть? Когда мне Ирка позвонила, я сразу понял, о чем будет речь. Я был к этому готов. Мстить, не мстить — это просто слова, красивые и громкие. Уничтожить, чтобы эта мразь больше не смела никому портить жизнь. Узнал о том, что он сотворил в своей семье, и был не удивлен. Такие идут по головам. Для таких нет понятий близкие, родные, любимые. Есть понятие власть и бабло. Сначала бабло дает тебе иллюзию власти. Потом ты понимаешь, что сколько бы ни было бабла, но если реальной власти нет, все это просто мишура. Твое бабло без власти могут запросто отобрать. Примеров этому сотни, если не тысячи. Поэтому я пошел во власть поэтому сюда же пытается прорваться Яхонтов. И я могу дать ему эту возможность. Помочь, продвинуть, дать иллюзию победы. А потом... У него очень интересная жена. Дело не в ее внешности, хотя да, она красивая. Зрелая, умная, смелая, с характером, сильная, растерянная шокированная тем, что сама жила в иллюзорном мире и продолжала бы жить, если б не случайность. Но все случайности не случайны. И то, что этой женщине пришлось прийти за помощью ко мне, тоже не случайность, как и то, что я хочу узнать ее поближе. Нет, не так. Просто хочу ее. Это иррационально, я понимаю. Я сам на это не рассчитывал. Я не думал, что получится так. У меня были совсем иные планы. я, я спасовал. Спасовал перед ней, перед ее беззащитностью. Да, несмотря на всю свою силу, на свою мудрость, на характер, она беззащитна. И это растерянность в глазах, непонимание, уязвимость и желание бороться до конца а у меня желание разложить ее на атомы, на клеточки, по полочкам, по винтикам разобрать и понять, как это работает. Почему я не могу тормознуть себя и при этом торможу? Не могу остановиться и останавливаюсь. Не хочу причинять боль, и все равно причиняю и еще причиню. Хочу защитить. Не хочу, чтобы с ней случилось то же, что и с моей Настей. Понимаю, что сама Енина себе вред точно не причинит. А вот ее супруг. Значит, рядом должен быть я. И буду. Делаю шаг. Вижу, как она вскидывает голову, вглядываясь в мое лицо. Беспомощно, без опоры. В кухне полумрак. Таинственно, тихо. Совсем не та обстановка, в которой двое говорят о серьезном, обсуждают планы, как уничтожить врага. В такой обстановке делают другие вещи. Поэтому я притягиваю ее, обнимая за талию, выбивая из ее легких тихий вздох и целую. Не потому, что так требует мой план или ее план. Потому что мне интересно, какого вкуса губы этой женщины сейчас. Потому что мне вообще важен ее вкус. Сейчас нет Демида Ростовского, бизнесмена и политика, который поставил себе цель уничтожить конкурента и действовать через его супругу. Есть мужчина, который хочет присвоить женщину. И присвоит.